Пианист заиграл первые аккорды «Апассионаты». Катя вся обратилась вслух, готовясь воспарить вслед за музыкой, раствориться в ней полностью до самой глубины. Но не получалось. Казалось, что в затылок дует ледяной ветер, а в спину между лопаток врезается электрическое сверло. «Что со мной?» — думала Катя. «Наверное, я заболеваю». «А зноб?» Затылок ломит. «Неужели грипп?» Она представила, как с трудом доползет домой, как встретит ее пустая темная квартира и некому даже согреть чай. Ночью она будет маяться от жара в мокрой от пота постели, и никто не оботрет лоб, никто не поможет переодеться в сухое, никто стакана воды не принесет. Стало себя ужасно жалко, так что слезы защипали глаза. Катя вспомнила, что глаза сегодня накрашены, и впала в самую настоящую панику. Сейчас по щекам поползут слезы, смешанные с тушью, оставляя за собой отвратительные темные дорожки. Господи! Советовали же ей девочки покупать водостойкую тушь. Но от нее у Кати аллергия. Глаза распухают и становятся красными, как у кролика. А потом нападает чих. Катя прижалась к спинке кресла, сжала зубы и застыла, не моргая и почти не дыша. Со стороны могло показаться, что женщина вся во власти музыки. Помогло. Катя приободрилась, и даже чужой взгляд в спину перестал ее беспокоить. Но в глазах предательски щипала. Наконец пытка апассионатой закончилась. В программке больше ничего не значилось, но, внимая аплодисментам, пианист сыграл еще отрывок из «Лунной». Снова были аплодисменты и поклоны, наконец публика начала потихоньку расходиться. «Я сейчас», — сказала Катя, отдавая своему спутнику номерок и направляясь к туалету. У раковины она с возмущением отмела соблазну мыться холодной водой чтобы глаза, наконец, перестали слезиться и щипать, а только промокнуло лицо салфеткой. В туалете никого не было. Катя причесалась и достала из сумочки тюби губной помады. Кто-то вошел, торопясь, с грохотом распахнув дверь, и рядом с Катей в зеркале появилось отражение той самой женщины, чей взгляд поймала Катя в зале, чей взгляд заставлял ее мерзнуть и волноваться в течение всего концерта. «Простите», — женщина явно волновалась не меньше Кати, — «могу я с вами поговорить?» «О чем?» — хриплым от неожиданности голосом отозвалась Катя. Женщина не вызывала у нее доверия. «Уж слишком вид у нее странный, глаза беспокойно бегают, и губы она непрестанно облизывает». Оттого Катя, всегда вежливая и предупредительная, ответила женщине весьма холодно. «Скорее о ком?» Женщина отвела глаза в зеркале и невольно замялась. «Понимаете, вот этот мужчина, что был с вами, он... Вы его давно знаете?» «Ах, вот как!» Катя резко обернулась и окинула женщину неприязненным взглядом. На вид женщина не напоминала на Зоилевую приставалу. Постарше самой Кати, но не больше сорока. Хорошо сшитый брючный костюм, модная стрижка, лицо чистое, и помада, в отличие от Кати, наложена аккуратно. Но вот этот ее беспокойный взгляд... — Отчего вас интересует мужчина, что был со мной? — сердито спросила Катя. «Вы не поймите меня превратно», — женщина улыбнулась одними губами. «Просто мне кажется, что когда-то я была знакома с этим человеком». «Так спросите у него сами», — буркнула Катя. «Что вы с этим ко мне-то? Я-то уж точно с вами никогда не встречалась». «Это невозможно», — женщина сникла. «Простите, наверное, я ошиблась» у человека давно нет в живых. Ненормальная", — Ненормальная. уверилась Катя. — Точно у гражданки не все дома. Хотя с виду не скажешь, но впечатление бывает обманчиво. Как бы убежать, а то еще драться начнет. — Но вы хоть скажите, как его зовут? Внезапно женщина схватила Катю за руку. — Олег? Олег Кривцов? — Нет. Катя сама удивилась своему облегчению. — И не Олег вовсе, и не Кривцов. Вы обознались. — И пустите меня, мне надо идти. Она резко дернула свою руку, и женщина не пускала. Катя дернула сильнее. Отрывка сумочка свалилась с руки и упала на пол. Ее содержимое рассыпалось по плиткам пола. — Простите, простите меня! Женщина присела рядом с Катей, чтобы помочь ей собрать рассыпавшиеся вещи. Катя всерьез рассердилась. Кроме всего прочего, ей было очень неприятно, что посторонний человек увидит неприглядные мелочи. Потертый кошелек, дешевую старенькую косметичку, кучу каких-то бумажек, расколотый брелок на связке с ключами, ручку, которая вечно течет. Вот и сейчас Катя взялась за ручку и чертыхнулась, вымазав пальцы. — Черкова? — спросила женщина. Катя оглянулась и увидела, что беспокойная дама держит в руках ее пропуск к библиотеку. — Ваша фамилия Черкова? — спросила она. — Не может быть! — Что не может быть? — закричала окончательно выведенная из себя Катя. — Что, моя фамилия Черкова? Отчего вас это так удивляет? Все, прощайте, разговор окончен! Она вырвала из рук женщины свой пропуск и вылетела из туалета. Алексей ждал ее в пустом холле. Публика давно разошлась. Он ничего не сказал, но Катя заметила, что он недоволен. — Извини, — пробормотала она, суя руки в рукава куртки. Там и опомнилась, прикусив язык. Незачем рассказывать, что им заинтересовалась какая-то женщина. Все же женские журналы иногда советуют дельное. В северной Вестфалии, неподалеку от древнего Тевтонского леса, стоит на высоком холме старый замок Вевельсбург. Некогда примерно тысячу лет назад этим замком владел герцог Саксонии, а позже король Германии Генрих птицелов. А еще за тысячу лет до того, под стенами крепости, стоявшей на этом же месте, германский вождь Арминии, разбил легионы римлян. Неудивительно, что когда Генрих Гиммлер искал место для резиденции созданного им Черного Ордена СС, он остановил свой выбор именно на этом замке. Большую роль в этом выборе сыграло и то, что замок когда-то принадлежал Генриху Птицелову. Гиммлер считал, что его связывают с этим королем таинственные нити. И даже носил на пальце кольцо с изображением средневекового короля. Внушительные развалины древнего замка произвели огромное впечатление на будущего рейхсфюрера, и он добился того, что за символическую плату замок был передан в ведение СС. Цена замка и впрямь была символической, но на его восстановление и реконструкцию затратили фантастическую сумму. 13 миллионов рейхсмарок. С 1934 года именно здесь происходили все наиболее значимые ритуалы Черного Ордена. Могучие стены, суровые башни и зубчатые бойницы потрясали посетителей Вевельсбурга и жителей близлежащих деревень. Казалось, в эти места вернулось героическое время гордых рыцарей и вольных баронов. Время легендарного короля Генриха Птицелова. В северном крыле замка возвышалась круглая башня, где был расположен зал вождей. Вокруг тяжелого дубового стола стояли двенадцать кресел, в которых восседал сам рейхсфюрер СС со своими главными советниками. Не правда ли этот стол напоминает круглый стол короля Артура, — проговорил в полголоса обер-лейтенант Йоган рат входя в святая святых ордена. «Это неудивительно», — отозвался его друг Герт Фогель, окидывая взволнованным взглядом мрачный и внушительный зал. «Рейхсфюрер и его окружение — подлинные рыцари нашего времени. Они сражаются с врагами рейха, как рыцари круглого стола, сражались с драконами и колдунами». Два молодых офицера прибыли в этот день в замок Вевельсбург в числе двадцати счастливчиков, удостоенных чести быть принятыми в ряды Черного Ордена. Так называли посвященные элиту созданных Генрихом Гиммлером охранных отрядов. По-немецки штуц «Штуцштаффель» или сокращенно «СС». Через несколько минут здесь, в этом зале, должна была состояться торжественная церемония посвящения новых членов в ряды черного воинства. Первоначально ряды СС создавались как личная гвардия фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Но потом у них появились другие, более важные задачи, и тогда численность СС стала быстро расти. Одной из первых операций, которую успешно осуществила Черная гвардия Генриха Гиммлера, было уничтожение главарей штурмовых отрядов СА. Знаменитые коричневорубашечники, штурмовики Национал-Социалистской партии, подчинялись лично Эрнсту Рёму, одному из лидеров нацистов. Со временем Рём слишком много о себе Возомнил, вообразил, что может отстранить самого Гитлера и занять его место, опираясь на многочисленные и преданные ему штурмовые отряды. Это действительно было вполне возможно. В рядах СА к 1934 году насчитывалось около трех миллионов бойцов, причем в большинстве это были сильные и крепкие мужчины, спортсмены или бывшие фронтовики, закаленные в боях Первой мировой войны. Штурмовые отряды поистине стали грозной внушительной силой. И тогда, по личному приказу Гитлера, отряды СС июньской ночью 1934 года окружили гостиницу на берегу озера в Бат-Видзее, где проходило совещание руководителей штурмовых отрядов. Позднее эта ночь вошла в историю как ночь длинных ножей. Рёма и его ближайших соратников выволокли из номеров. Некоторых расстреляли на месте, других — на следующий день. Тогда же по всей Германии прошла волна арестов и расстрелов. Штурмовые отряды были обезглавлены, и больше никто не покушался на единоличную власть Адольфа Гитлера. После ночи длинных ножей укрепилась не только власть Гитлера — Тогда же вырос авторитет и могущество невзрачного, бесцветного руководителя СС, далекого от идеальной внешности истинного арийца, фюрера Генриха Гиммлера. Молодые воины рейха с волнением оглядывали зал вождей. Кроме дубового стола с окружающими его резными креслами, в зале имелся специальный постамент из черного полированного гранита. Пока этот пустамент пустовал, но все в СС знали, что он предназначен для чаши святого Грааля, священной реликвии, которую безуспешно искали крестоносцы. Рейхсфюрер страстно мечтал завладеть чашей Грааля и поместить ее в своем замке. Он не сомневался, что эта святыня должна укрепить власть нацистов и его собственную власть – а также принести немецкому оружию скорую победу в войне. Он отправлял на поиски чаши многочисленные экспедиции и не терял надежды, что святыня рано или поздно займет место на гранитном пьедестале. Здесь же, в зале вождей, находился еще один замечательный экспонат. Копия знаменитого «Копья судьбы», того самого копья, которым римский легионер, Лонгин пронзил сердце Иисуса Христа, тем самым прекратив его мучение. По легенде, подлинное копье судьбы получил давний владелец замка Вевельсбург Генрих Птицелов вместе с королевской короной и властью над Германией. Подлинное копье было давно утрачено, и Гиммлер заказал для своего замка его копию. Но самым замечательным предметом в этой коллекции был, несомненно, подлинный кинжал древних королей-священников Адлер-Велиготов. Этот кинжал несколько лет тому назад подарил Гиммлеру основатель мистического общества Туле, барон Зеботендорф фондер Роза. Гиммлер высоко ценил священный кинжал, хранил его в специальном алтаре, извлекал оттуда только для особенно важных церемоний, в частности, для посвящения новых рыцарей Черного Ордена. Двадцать молодых офицеров, цвет и гордость арийской расы, выстроились в ряд посреди зала вождей, рядом с круглым столом, за которым сегодня никого не было. Только безмолвные часовые в черной форме сс вытянулись по углам зала под развернутыми красно-черно-белыми знаменами. Руководивший церемонии высокий человек в черном плаще с опущенным на лицо капюшоном прошел вдоль строя будущих эсэсовцев, убедился, что все выглядят подобающим образом и подал знак невидимым музыкантам. Из скрытого позади зала помещения раздались тревожные и возвышенные звуки Полет Валькирий Вагнер, столь любимый Гимлером и самим Адольфом Гитлером. Не успели озвучать последние аккорды, как скрытая в глубине стены дверь, распахнулась, и в зал вошел человек в строгом черном мундире и фуражке серебряной мертвой головой. Рехсфюрер сс. Генрих Гиммлер. В зале наступила тревожная, волнующая тишина. Гиммлер обвел молодых офицеров пристальным пронзительным взглядом и заговорил. Конечно, он не владел неблестящим ораторским даром Гитлера, чей резкий взволнованный голос воспламенял сердца многотысячной толпы. Не было у него и гипнотического голоса Йозефа Геббельса, чьи выступления по радио слушали, затаив дыхание миллионы немцев. Не было и барского бархатного баритона Германа Геринга, который умел воодушевить войска перед самым тяжелым сражением. Нет, голос Гиммлера оставался бесцветным и невыразительным, как и его внешность. Но здесь, в этом зале, среди древних стен, помнивших Тысячелетнюю историю Германии. Этот голос завораживал молодых офицеров, как дудка Гамельского крысолова. Гиммлер говорил об их великой миссии, о переустройстве мира, о создании нового порядка, при котором во главу угла будут поставлены священные для каждого немца понятия – кровь и почва. И эти слова находили отклик в молодых сердцах. В этих словах не сквозило и намека на грязные, залитые водой окопы Восточного фронта, на клочья обгорелого мяса на колючей проволоке, на рвущихся с поводка, захлебывающихся злобным лаем собак и черный дым над лагерями смерти. Только священные символы, знаки судьбы, высокая миссия служения Германии – И среди этих священных символов одна из реликвий Черного Ордена – древний кинжал королей священников, вождей и предводителей арийской расы. Закончив речь, Генрих Гиммлер приступил к самой церемонии посвящения. Одного за другим он вызывал молодых офицеров, принимал их присягу на верность Германии и Черному Ордену, прикасался к их плечу кинжалом королей священников – как бы передавая им эстафету древних арийцев, и только после этого вручал серебряное кольцо с изображением мертвой головы, знак члена ордена. Мертвая голова на этих кольцах, мертвая голова на фуражках эсэсовцев и на всех их атрибутах, по мысли Гиммлера, символизировала вовсе не смерть, как считали некоторые его недоброжелатели. Напротив, Она символизировала вечность. Вечную власть арийской расы над всеми остальными народами. Тысячелетний рейх, который скоро должен утвердиться на земле. Один за другим подходили к Гиммлеру молодые офицеры, один за другим возвращались они в строй полноправными членами СС, превратились из лейтенантов и оберлейтенантов. в штурм фюреров и обер штурмфюреров. Подошла очередь Иоганна Рата. С бьющимся от волнения сердцем подошел он к рейсфюреру, ощущая ауру власти и могущества, распространяемую этим человеком. От волнения он едва расслышал напутственные слова рейсфюрера, но дисциплина дала себя знать, и оган не сделал ни одного неверного движения, ни одного лишнего жеста. С подобающей случаю гордостью он принял из рук Гиммлера серебряное кольцо, знак своего нового положения, и, печатая шаг, направился к своему месту в строю.